Глава восьмая. Как спасти страну от коммунизма? У меня было романтическое представление об Индонезии, где мне предстояло прожить три месяца. В книгах, которые я прочитал, были фотографии женщин в ярких саронгах, балийских танцовщиц, шаманов, раздувавших огонь и воинов, гребущих в длинных долбленных каноэ по изумрудным водам у подножия дымящихся вулканов. Особые впечатления на меня произвели истории о великолепных галеонах черными парусами, принадлежащих печально известным пиратам Буги, которые до сих пор бороздили моря Архипелага и так запугали первых европейских моряков, что те вернулись домой, чтобы предостеречь своих детей. «Ведите себя хорошо, а то за вами придет Бугимен. Ох, как же эти образы волновали мою душу!» Истории и легенды Индонезии – настоящий рок изобилие выдающихся персонажей – грозных богов, коморских варанов, свирепых султанов и древних сказаний, которые задолго до рождения Христа облетели азиатские горы, персидские пустыни и Средиземноморье, прочно закрепившись в глубине нашего коллективного сознания, даже имена ее сказочных островов. Ява, Суматра, Борнеу, соловеси пленяли мой ум. Настоящие сведоточия мистицизма, мифов и эротической красоты. Неуловимое сокровище, которое искал, но так и не обрел Колумб, принцессы, которые обхаживали, но так и не покорили, Испания, Голландия, Португалия, Япония, фантазия и мечта. Мои ожидания были высоки, думаю, они перекликались с ожиданиями великих путешественников. Однако, как и Колумбу, мне следовало быть умнее и умереть свои фантазии. Мне следовало догадаться, что маяк ведет нас к судьбе, которая не всегда соответствует нашим представлениям. Индонезия предлагала сокровища, но это оказался не сундук с волшебным средством от всех зол и треволнений, которого я ожидал. По сути, мои первые дни в знойной столице Индонезии Джакарти летом 1971 года можно было назвать отвратительными. Красота тоже, несомненно, присутствовала. Люди в ярких одеждах из батика, пышные сады, утопающие в тропических цветах, велотакси с яркими, фантастическими изображениями по бокам высоких сидений, где пассажиры располагались полулежа, позади крутящих педалей водителей. Голландские колониальные особняки и мечети с минаретами. Но была и уродливая, трагическая сторона города. Люди, измученные проказой, с окровавленными обрубками вместо рук, молодые женщины, вынужденные продаваться за кусок хлеба. Некогда восхитительные голландские каналы, превратившиеся в грибные ямы. Самодельные дома из картонных коробок, где жили целые семьи на заваленных мусором берегах черных зловонных рек. Ревущие гудки и удушливый дым. Красота и уродство, элегантность и вульгарность, духовность и скверна. Такой была Джакарта, где чарующий аромат гвоздейки и орхидей соперничал с вонью открытых канализаций. «Я видел нищету и раньше». Некоторые мои одноклассники в Нью-Гэмшире жили в шалашах из брезента, без горячей воды, и приходили в школу в тонких куртках и потрепанных теннисках в зимние дни, когда температура опускалась ниже нуля, и от их, немытых тел, несло застарелым потом и коробьим навозом. Я жил в глинобитных хижинах с анскими крестьянами, чью пищу составляли главным образом сушеная кукуруза и картошка. И когда рождались дети, никто не знал, доживут ли они до первого дня рождения. Я видел нищету, ног Джакарти. Джакарте я все же оказался не готов. Нашу команду, конечно же, разместили в лучшей гостинице страны – Хотель Интерконтиненталь Индонезия. Как и вся сеть гостиниц Интерконтиненталь, разбросанных по всему миру, она принадлежала компании Pan American Airways и отвечала прихотям богатых иностранцев, особенно руководство нефтяных компаний и их семей. Вечером первого дня наш проект-менеджер Чарли Иллингворд устроил ужин в нашу честь в шикарном ресторане на верхнем этаже гостиницы. Чарли был военным экспертом-любителем. Почти все свое свободное время. Он посвящал чтению исторических книг и романов о величайших военных лидерах и сражениях. Он был ярким представителем диванных войск, поддерживавших Вьетнамскую войну. Как обычно, в тот вечер он был одет в брюки и рубашку цвета хаки с аппалетами военного типа. Поприветствовав нас, он зажег сигару. «За хорошую жизнь!» — сказал он, поднимая бокал шампанского. Мы присоединились за хорошую жизнь, и наши бокалы зазвенели. В клубах сигаретного дыма Чарли кинул взглядом комнату. «Здесь нас будут холить и лелеять», — сказал он, кивая головой со знанием дела. «Индонезийцы хорошо позаботятся о нас, как и сотрудники американского посольства. Но не стоит забывать о том, что нам надо выполнить свою задачу». Он опустил взгляд на свои карточки с заметками. Да, мы прибыли сюда, чтобы составить генеральный план электрификации Явы, самой густонаселенной земли в мире. Но это лишь верхушка айсберга. Он вдруг стал серьезным. Он напомнил мне Джорджа Каскотта в роли генерала Паттона, одного из героев Чарли. Мы прибыли сюда, чтобы ни много ни мало вырвать эту страну из когтей коммунизма. Как вы знаете, у Индонезии длинная и трагическая история. И теперь ей предстоят новые испытания: Наш долго не допустить того, чтобы Индонезия пошла по стопам своих северных соседей Вьетнама, Камбоджи и Лаоса. Интегрированная энергосистема ключ к успеху. Именно это более нежели какие-либо другие факторы, разве что за исключением нефти, обеспечат господство капитализма и демократии. «Кстати, о нефти», — сказал он затянувший сигары и перебрав несколько карточек с заметками. «Все мы знаем, как сильно зависит от нефти наша собственная страна. Индонезия может стать важным союзником для нас в этом отношении. Итак, составляя генеральный план, сделайте все возможное, чтобы нефтяная отрасль...» И все, кто ее обслуживает – порты, трубопроводы, строительные компании – получили необходимое электричество на весь период действия 25-летнего плана. Он оторвал взгляд от карточек и посмотрел прямо на меня. «Лучше переоценить, чем недооценить. Вам не нужна кровь индонезийских детей, да и наша на ваших руках. Вы же не хотите, чтобы они жили под серпом и молотом или красным флагом Китая?» Лежа в постели в ту ночь, высоко над городом, в полной безопасности, в своем роскошном люксе, я вспоминал Клодин. Ее рассуждения по поводу внешнего долга не давали мне покоя. Я постарался успокоить себя, вспоминая занятия по курсу макроэкономики в школе бизнеса. В конце концов, говорил я себе, я приехал, чтобы помочь Индонезии выбраться из средневековой экономики и занять полноправное место, В современном промышленном мире. Но я знал, что утром я выгляну в окно и за великолепием гостиничных садов и бассейнов увижу картонные коробки и брезентовые пристройки, служащие домами для тысяч семей и простирающиеся до самого горизонта. Я буду знать, что младенцы умирают там от голода и отсутствия питьевой воды, что дети и взрослые страдают от ужасных болезней, и живут в чудовищных условиях. Ворочаясь в постели, я окончательно убедился в том, что Чарли и все остальные члены нашей команды приехали сюда с эгоистичной целью. Мы продвигали внешнеполитические, корпоративные личные интересы Соединенных Штатов. Мы руководствовались алчностью, а не стремлением улучшить жизнь подавляющего большинства индонезийцев. Вспомнилось слово корпоратократия. Не знаю, слышал ли я его раньше или сам выдумал, но оно точно описывало новую элиту, которая вознамерилась править миром. Это сплоченное братство из нескольких человек, объединенных общими целями, члены которого легко и часто меняют корпоративные и правительственные должности. А меня вдруг осенило, что тогдашний президент Всемирного банка Роберт Макнамара ярчайший тому пример. Он был президентом Ford Motor Company, затем министром обороны при Кеннеди и Джонсоне, а затем возглавил самую влиятельную в мире финансовую организацию. Я также понял, что мои преподаватели в колледже совершенно не разбирались в истинной сути макроэкономики, во многих случаях стимулирование роста экономики обогащает лишь немногих людей на верхушке пирамиды а тех, кто находится на дне, толкает еще ниже. Действительно, продвижение капитализма зачастую порождает систему, схожую с феодальным строем. Если кто-то из моих преподавателей знал об этом, то не признавался. Вероятно, потому что крупные корпорации финансируют колледжи. Разоблачив правду, они, несомненно, потеряли бы работу, как и я свою». Подобные мысли не давали мне спать почти каждую ночь, проведенную в гостинице «Интерконтинентал» в Индонезии. В конечном итоге я придумал сугубо личное оправдание. Ценой больших усилий я покончил с нью гэмпширом школой для мальчиков и избежал призыва. Благодаря стечению обстоятельств и моему труду я заслужил для себя достойное место». Я также утешался тем фактом, что поступаю правильно с точки зрения своей культуры. Скоро я стану успешным и уважаемым экономистом. Я занимался именно тем, к чему готовила меня школа бизнеса. Я помогаю внедрить модель развития, одобренную лучшими умами ведущих аналитических центров мира. Тем не менее, посреди бессонных ночей мне часто приходилось утешать себя обещанием, что однажды я разоблачу правду. Я читал романы Луиса Ламура о стрелках Старого Запада, пока не забывался сном.